Эллен никогда не жаловалась, но я не собиралась терпеть подобное. Если он позволял себе мартини между первым и вторым выступлениями, его ждала взбучка. А если он угощал всех посетителей бара между вторым и третьим, я устраивала настоящий скандал. Потому что он не мог угощать и пить. «Не дыши мне в лицо!» — яростно шипела я ему на ухо во время танца. «От тебя несет ликером даже во время вдоха». «Я что, где-то оступился?» – спрашивал он меня, опрокидывая на спину через свое бедро. Разумеется, он не делал никаких ошибок, потому что был великолепным танцором. 8 сентября 1941 года элен получила то, о чем молилась. Она родила сына. Он появился ранним вечером, пока мы все еще были в клубе. Ребенок был полностью доношен, хоть и родился через семь месяцев после свадьбы элен и Эдди. Семейство Фонг устроило пышный праздник ровно через месяц после его рождения, заготив банкет в Шанхай-Лоу. Они были готовы на все, чтобы сохранить лицо. Отец Эллен даже пригласил на него Руби. Как один из лидеров Чайна-Тауна и член шести китайских компаний, он демонстрировал всем свою значимость, заполучив на свое торжество знаменитую принцессу Тай, фотография которой украшала обложку «Лайф». Руби была в строгом дневном платье изумрудного шелка с отделкой по подолу и в такого же цвета вуале, опускавшейся ей на глаза. Она справилась со своей ролью, как настоящая звезда, пожимала руки, позировала фотографом и непрестанно улыбалась. Зал был украшен корзинками с яйцами, выкрашенными в красный цвет, что символизировало счастье и возрождение жизни. Лежавший там же имбирь символизировал ян, тепло и восстановление сил молодой матери которая устала и ослабла после родов младенец пока не был похож ни на китайца ни на белого что было всем лишь на пользу мистер Фонг впервые публично назвал имя внука томас боюву детское имя бою означало рыбка первенец элен сказала что назовет сына томми похоже на тем что понимали те кто знал обо всей этой истории Банкет был в лучших китайских традициях с супом из ласточкиного гнезда и прочими деликатесами. После банкета элен пригласила нас с Руби к себе. Когда я сказала элен что она обращается с ребенком как опытная мать, та тихо рассмеялась в ответ. «Ты представляешь, сколько племянников и племянниц выросло под одной крышей со мной». Я долго всматривалась в крохотное личико, трянула вихор тонких волос неопределенного цвета, Он казался мне совершенно обычным ребенком, но элен пребывала в каком-то дурмане, не сводя с него лучащихся любовью глаз. «Одна радость гонит прочь сотни бед», — процитировала она, и я кивнула, как будто понимала, о чем она говорит. «Руби, первой», — устала от ритуальных восторгов перед ребенком. «Мне казалось, что вы, Сэдди, собираетесь переехать в собственный дом», — сказала она здесь нам лучше ответила элен безопаснее безопаснее стены дома семья и элен повела рукой указывая на признаки благосостояния а что эдди элен казалось была озадачена этим вопросом а что эдди его никогда нет рядом руби склонила голову и задумалась он уходит сразу после окончания последнего выступления но идет не домой закончила за нее элен Похоже, это ее не беспокоило. Он гуляет ночами напролет. Он не говорит, где бывает и что делает. «Тебе стоит вернуться в клуб», — предложила Руби. «И присматривать за ним». «Да, я собираюсь», — сказала элен Она покрепче обняла ребенка, и он жадно приник к груди. Молодая мать выглядела умиротворенной, даже странно счастливой. Глядя сейчас на этого мальчика, я не могла себе представить, какая его ожидала судьба «Как его полукровку примет Чайна-таун и люди за его пределами? Для него все будет намного тяжелее того, через что я прошла в Плэйн-сити. Тогда я поняла, что мы все, включая Томми, были прокляты, но не по-китайски, когда на чью-то голову призываются неудачи или дурная судьба. Над нами тяготело проклятие Запада, определявшееся кровью, которая текла в наших жилах, тайнами, которые мы вынуждены были хранить, и ложью» за которой должны были прятаться. Это проклятие сотворили мы сами, а Америка привела нам искусство отчаянно отрицать его существование перед самими собой и перед другими. Но сейчас, глядя в лицо малыша, Элен была возвышенно, блаженно счастлива. Когда Томми исполнилось три месяца, Эллен с большой неохотой вернулась в клуб, чтобы принять участие в постановке новой праздничной программы. В ней появился новый номер, где девушки выносили на сцену котят, сидевших в муфтах из сетки. И те пушистые комочки время от времени высовывали мордочки из своих укрытий, и весь зал ахал и таял от умиления. Разумеется, элен приносила с собой Томми. Она обожала ребенка до сумасшествия и никуда без него не ходила. Даже те несколько минут, которые требовались на их с Эдди танец, казались ей вечностью. Как только она вернулась в клуб, они с Эдди беспрерывно ругались. Это не мешало им великолепно танцевать, что вызывало во мне нестерпимую ревность. элен снова была в центре внимания, ее груди стали большими и упругими из-за наполнявшего их молока, что сделало ее еще обольстительнее, чем прежде. А я снова довольствовалась ролью пони.